Глава 31. Эмиль. — Куда, Эмиль, Богратович? деловито уточнил Алан. — Домой, — зло прорычал я. — Не вышло? — Вышло. Мэр поможет признать сделку недействительной. Его зам за спиной провернул. Поехали. Я сел на заднее сиденье и тяжело вздохнул. Я был раздражен, зол и хотел убивать. Три дня я, вместо того, чтобы наслаждаться личной жизнью, решал проблемы, которые мне подкинула судьба и племянник до кучи. Савин, сука, умудрился у меня за спиной выкупить участок под застройку у дома Лукерии. Три дня назад Ренат пришел поздно ночью и испортил мне романтический вечер, чтобы сказать, что фирма Савина уже ставит ограждение и начинает стройку. На моей территории. Пришлось оставить Лучика дома и ехать разбираться, когда Савин включил слабоумие и когда стал настолько резким и быстрым. Оказалось, что этот мудятел заплатил заму мэра, который и помог ему выбить этот участок под собственную застройку. Под нехилый процент, разумеется. Мой приятель и мэр по совместительству виноват разводил руками, мол, разберемся и вернем его тебе, Багратыч. Но нужно время. Зато я в который раз убедился в том, что чертовка моя точно не имела к этому никакого отношения. И даже если бы тогда повелся на ее манипуляции, поверил в ее план и уволил, сейчас бы четко осознал, девчонка моя ни при чем. И оказалась очень честной, несмотря на вороватые навыки, что не могло не радовать. «Шеф». Отвлек меня Алан, протягивая телефон. Посмотрите. Я взял мобильник, где на экране была запись последнего выпуска городских новостей. Кажется, немного обалдел. На переднем плане что-то говорила диктор, а на заднем... На заднем была моя чертовка. Очень воинственная чертовка, которая руководила армией бабулек. Рядом с ней стоял суровый и серьезный дедуля, тот самый дед Лёня который приревновал ко мне старушку, умеющую печь самые вкусные пирожки. Что-то упало. Возможно, это была моя челюсть, когда я услышал. Жители дома номер 20 устроили забастовку против строительства нового жилого комплекса по улице Мира. К ним подключилась местная религиозная организация буддистов, которая утверждает, что стройка проходит на их месте силы. Кадр сменился на рожу Савина. Красный как рак. Он пытался справиться с беспределом, который организовала... «Моя чертовка. Кто же еще? В сговоре с Ренатом. Интересно, чей был план?» «Как вы можете это прокомментировать?» Пристала к Савину журналистка. «Но это купленная акция. Происки конкурентов. Вот, смотрите!» Он указал на надпись, нарисованную на заборе баллончиком. «Наша форма номер 8, Что достали, то и носим». «По заверению господина Савина, это лозунг партизан времен Великой Отечественной войны», продолжала диктор. Также господин Савин утверждает, что в ночь со среды на четверг с объекта были украдены два эскаватора, 10 мешков с цементом и около 50 мешков с песком. «Я схватился за сердце и полез за телефоном. Набрал номер, дождался, когда чертовка ответит, и очень вежливо полюбопытствовал. «Жизнь моя, где ты?» «Привет, а я... Вещи собираю я. Переехать к тебе. Эмиль, работай спокойно, ладно? Мне Ренат помогает с переездом. Машину нашел. Мы сейчас все соберем и приедем сами, ладно?» Нервно тараторила она. «Конечно, Джан, встретимся дома». Выдохнул я, отключился и велел Алану. «К чертовке домой». «Понял». Хрюкнули с переднего сиденья, а я продолжил просмотр. Журналистка уже брала интервью у важного деда Лёни. «Безобразие!» вещал он, явно возомнив себя Лениным на броневике. Жестикуляцию дедуля тоже перенял у вождя. «Над этой стройки к нам в дома тараканы набежали. Пойдемте покажу, Шаствует по кухням туда-сюда». Кадр сменился, показывая крупным планом упитанного таракана на стене чьей-то кухни. А потом вернулся к деду. «Шум, гам, детям играть теперь негде. У нас пес недавно крысу бегал и оттуда его поймал, чуть не отравился». «А может, они специально крыс травили? Кто знает? Кто знает, кто к нам с пустыря в дома еще побежит?» За спиной деда собрались все мои знакомые бабули. Воинственные и собранные. Они даже кивали в такт, ловя каждое слово новопровозглашенного лидера сопротивления. А за спиной всей этой вакханали стояла моя лукерия. Я отключил видео, вернул Алану мобильное и страдальчески поинтересовался. «Ты знал?» «Никак нет». — хрюкнул мой начальник охраны. — Врёшь. — Вру. — Эмилия Поградыч, это они еще вырезали нашу фрекин маскирующуюся под буддиста. — Ее как уговорили, — простонал я. — Не могу знать. — Всех убью, один останусь, — пообещал я. — Жми на газ, я хочу в глаза этим революционерам посмотреть. — Понял, жму. За три дня эта девчонка умудрилась сговориться с Ренатом, переманить на свою сторону моего главного бухгалтера и устроить, мать его, революцию в отдельно взятом дворе возглавив армию старушек и назначив своим заместителем бывшего партизана деда Леню. Я не знал, смеяться или плакать, но то, что я на ней точно теперь женюсь, сомнений не вызывало. Сразу после того, как хорошенько накажу за движуху в обход меня. И почему-то я был уверен в личности воришки, который умудрился угнать со стройки экскаватор. Один вопрос — как? Пока я переваривал увиденное, Алан доехал до дома Лукерия, припарковался во дворе рядом с машиной Рената и отчитался. «Приехали, шеф. Помощь нужна?» «Сам!» — отмахнулся я. Еще раз вздохнул и пошел к луше. Поднялся по ступенькам и постучал в дверь. Лукерия открыла сразу, а, встретившись со мной взглядом, смутилась и отвела взгляд. Молча сделала шаг назад и утопала в гостиную. Я пошел за ней в гостиную, где уже собрался весь диверсионный отряд в лице деда Лёни, бабушки Маруси с пирожками, луша и главного пиздюка. «Доброго дня!» — важно поздоровался дедуля, поднялся и пожал мне руку. «Я слушаю», — потребовал я, падая в кресло. «Экскаваторы как умудрились стырить?» Почему-то этот вопрос интересовал меня сильнее всего. Че их угонять-то?» — удивился дед Лёня. «Сел да поехал, там два проводка только соединить». Я крякнул от неожиданности, уважительно кивнул и перевел взгляд на племянника. — Багратович прими успокоительно и слушай. Скоро тебе Самин будет звонить и землю эту предложат перекупить. Ты сразу не соглашайся, повыпендривайся немного для вида, а потом мы ее у него даром почти перекупим. Я все продумал, ты не волнуйся. Скоро еще один сюжет в новостях выйдет про стройку и тараканов. — Каких тараканов? — Не спрашивай, всем двором ловили. Махнула рукой Луша и испугалась. «Эмиль, ты в порядке? Скорую вызвать? Ну, для тебя же старались. Бабушки всем единым фронтом идею поддержали, что земля твоя должна быть. Ренат с телеком договорился, а мы с дедом Леней все остальное организовали. Эмиль, ну дыши, пожалуйста, мы как лучше хотели. Тут все за тебя, ты у них любимый застройщик и депутат». «А я все думал, куда ты без конца бегаешь из кабинета от меня?» Пр – пробарпантал я. «Почему мне не сказали? Ренат, мать твою за ногу!» «Поэтому и не сказал. Шеф, план огонь. Мы все исправили, а еще с прокуратурой договорились. Приятельница у меня там». «Ренат», — позвал я. «Что? Собирай чемоданы с тем же энтузиазмом в Магадан». «Эмиль», — вступила из-за засранца Луша. «Не надо в Магадана. Он же для тебя старался. Или и меня тогда накажи. И тоже вышли». Нос чертовка задрала почти под потолок. Спелись. «Боюсь, Магадан вас двоих не выдержит», — вздохнул я. «Хрен с вами. Что дальше по плану?» «Ничего». Ковыряясь ножкой в ковре, отчиталась чертовка. Вашу энергию в мирное русло», — хмыкнул я. «Я предложил на Польше пойти. Думаем». Заржал Ренат, который уже понял, что наказывать его никто не собирается. «Экскаваторы где?» — додумался спросить я. «В надежном месте. Мы вернем, когда ты землю перекупишь». — быстро ответила Луша. — Возвращайте, деятели, мать вашу так и эдак. Я с мэром говорил, земля и так моя будет. — А мы зря, что ли, вот это все? Разочарованно протянула чертовка. — Почему зря? Повеселились зато! Улыбнулся я умиленно, оглядывая строгим взглядом будущую жену декабриста и ее отряд. Луша потянулась за пирожком и нервно жевала. А я перевел взгляд на дедулю. — Примите мою искреннюю благодарность. Да нет что? Махнул он рукой. Дитворы у нас полный дом, а ложка сказала, ты тут школу нам будешь строить. Да, магазины. План утвержден, кивнул я. И школы, и магазины, и дорогу сделаем. Вот этот разговор, вот этот наш человек, обрадовался дед. Ты, главное, свои обязательства выполни. А мы ж тут против супостатов выстоим, не волнуйся. Я поднялся и пожал деду руку. Воевали? Уточнил я не я уже после войны родился, а вот батя мой партизаном был. Много рассказывал, многому научил. Он в сорок третьем танке у фашистов угонял в одиночку. А нам-то плевое дело экскаваторы угнать». «Может, чем еще помочь могу?» — уточнил я. не детям школу построй в расчете». «Договорились. Луч, ты вещи собрала?» «Да». «Ренат, чемодан ее перевези ко мне». Не тебе...» «Понял, будет сделано». Племянник шустро взял два чемодана и тихо ушел, дабы не нарываться еще сильнее. Дед с бабушкой Марусей тоже откланялись, а я остался наедине с чертовкой. «Не нужно злиться. Я для тебя старалась». Важно уведомила она. Я подошел ближе, взял ее за подбородок и заглянул в зеленые глазище. «Мучик Джан, душа моя, я таких чертовок, как ты, в своей жизни не встречал». «Ну вот, встретил». Хрипло ответила она. — И не отпущу уже, — предупредил я. — И не надо. Согласилась она, вызывая улыбку. Крошечные ладошки легли на мои плечи. И еще кое-что, малышка, — заговорил я, прежде чем ее поцеловать. В следующий раз я тоже хочу участвовать в безобразии, а не сидеть на скучных переговорах. — Как скажешь. Завороженно ответила она и потянулась за поцелуем.